Глава 33. София взяла на работе неделю отпуска и послала Маттиусу сообщение, что будет недоступно. Стоя в ожидании Симона в зале прибытия, она думала, не окажется ли ему слишком много всего этого, впервые в жизни лететь на самолёте, так много людей вокруг, все эти машины, чужой язык. Однако Симон, вышедший ей навстречу с небольшой сумкой через плечо, вовсе не выглядел усталым и подавленным. Когда они шли наружу к такси, он беспрерывно говорил про самолет, лошадиные силы, ширину крыльев, о вещах, на которые София даже не обратила внимания во время своего первого полёта. Они дали друг другу обещание не говорить о Виатера, просто отдыхать. Но уже в такси София начала расспрашивать его про Анну и Якоба. «Обсудим это по дороге», — предложила она. «А потом превратимся на неделю в туристов и забудем про Виатера. Так что будет происходить теперь, когда ты отвёз Анну домой?» Я смогу принять нового беглеца. «Ты серьёзно? А почему нет?» «Так приятно видеть, как они ускользают прямо из-под носа у Освальда. Мне нравится дразнить его. К тому же я рад им помочь. они сейчас получше. Сперва она прочла всё в интернете, потом несколько книг, а под конец записала всё, что с ней произошло. Она сделала пост в твоём блоге». «Круто. Я туда какое-то время не заглядывала. Но учти, Симон, рано или поздно Осваль догадается, что это ты. Я не боюсь». И кто следующий? Посмотрим, когда я вернусь. Представляешь? Иногда я тоскую по острову. Звучит нелепо, но ведь там так красиво. Место совершенно волшебное. Море, скалы, маяк, завывающий каждый раз, когда должно произойти нечто ужасное. Он предупреждает, уверяю тебя. Когда окна дрожали от шторма или когда собственную руку было не видно в тумане, от всего этого я испытывала такую радость... Если бы я могла делать всё, что захочу, то снесла бы до основания усадьбу, оставив только библиотеку, и построила бы там приют для тех, кто вырвался из секты. Ты ухаживал бы за посадками, якобы за животными и... А везде висели бы фотографии Освальда в рамочках, но с нарисованными усами и рожками. И все говорили бы «Бу!», всякий раз, проходя мимо. Так они беседовали, пока не добрались до квартиры Софии. «А сейчас мы туристы», — заявила она. Только еще одно хотел тебе сказать. Давай. Анна сообщила одну вещь. Возможно, это ничего не значит, но, судя по всему, Освальд нанял частных детективов и других людей со стороны, чтобы выследить тебя. Он не бросил эту затею. А я думаю, что бросил. У Анны наверняка просто устаревшая информация. Я ничего больше не слышала об Освальде с тех пор, как ты передал Бенне, что я в Италии. Кажется, он утратил ко мне интерес. Ну что ж. Будем надеяться. На следующий день, когда они бродили по парку, золотые ворота, София обратила внимание, как две девушки долго смотрели вслед Симону. Некоторое время спустя она заметила ещё одну девушку, задержавшую на нём взгляд. Тут до Софии дошло, что он прекрасно смотрится. Мощная фигура, джинсы, чуть висящие на бёдрах, клетчатая рубашка, взъерошенная светлая шевелюра. «Смотри-ка, Симон». «А тебя девушки заглядываются». «Да мне что за дело». Когда они стояли на мосту «Золотые ворота», София рассказала Симону про Матиаса. До этого она спросила его, не кружится ли у него голова, когда он смотрит вниз, но он лишь рассмеялся и покачал головой. У неё же самой голова шла кругом и даже начинала сосать под ложечкой, когда она смотрела вниз, стоя у перил. Здания казались отсюда игрушечными, а люди — крошечными, как муравьи. Море внизу тянуло к себе, словно призывая прыгнуть. «Теперь я хочу, чтобы ты честно сказал мне своё мнение», — заявила она, закончив свой рассказ. «Как мне быть?» бенимин звонил тебе после того, как ты столь деликатно его предупредила». «Не надо иронизировать», — Симон поджал губы. «Нет, он не звонил. Я звонила ему, слала СМСки и писала по электронной почте раз сто. Он такой упрямый. Я ведь пока ничего такого не сделала, не так ли?» Симон положил ладонь на её руку. От этого жеста София вздрогнула. Раньше он никогда не прикасался к ней. Однако Симон не убрал руку. «В общем, так, София. Не имеет значения, что я скажу. Ты всё равно поступишь так, как хочешь. Не правда ли? Делай то, что тебе кажется, подсказывает сердце. Всё образуется. Знаешь, что я тебе скажу? Во мне сидит маленький дьявол, который просится наружу. Я никогда не стеснялась своей сексуальности, так что вынужденная целомудрия Виа Тера чуть не свела меня с ума. Все эти правила — рубашка, которая должна была быть застегнута до самого горла, юбка, закрывающая колени, запрет на духи и красную помаду. И при этом Освальд постоянно ко мне прикасался. Под конец мне стало казаться, что я просто взорвусь. Всё это делается специально, София. Наверняка. А слушай, мне вспомнился один случай. Ты тогда был на покаянии с Мирой, той девушкой, что целовалась со знаменитостью, которую Освальд притащил на остров. Альвином юды Точно». Освальд пришел в ярость, потому что Альвин рассказал в телепрограмме, какие в горячие девочки. А потом выяснилось, что Мира целовалась с ним. Охранники вырвали у нее признание, но Освальд остался недоволен. Заявил, что было что-то еще. В конце концов, ее заставили рассказать, как она мастурбировала, думая о Алвине. Все записывалось. Однажды Освальд собрал всех сотрудников. Мире пришлось стоять в углу, как наказанной школьнице. «Сейчас мы узнаем, чем занималась Мира», — сказал Освальд. И зачитал вслух все ее признания, особо подчеркивая слова «влагалище» и возбудилась. Время от времени он многозначительно поглядывал на нас. Девушкам пришлось сесть в первые ряды, это было отвратительно. Однако мне кажется, что у всех девушек, кто сидел там, в трусах стало мокро. Чёрт, я подозреваю, что ради того это всё и затевалось. Не сомневаюсь. Психологи называют это стокгольмским синдромом. А мне кажется, никакой это не синдром. Просто сумасшедший извращенец, которому нравится всех доводить. Но в чём тогда суть? Симон спросил не с нетерпением, а с интересом. Суть? Ну, думаю, в том, что такие, как он... Имеют власть над людьми и прекрасно умеют этим пользоваться. Но это не означает, что всем, кто находится вблизи, надо сразу ставить диагноз. Точно. И тут София расплакалась. Слёзы хлынули сами собой. Она прислонилась к перилам моста, так сильно перегнувшись, что казалось, вот-вот упадёт. «София, что такое?» «Сама не знаю». «В нём есть нечто такое, что я никак не могу выбросить из головы». Что-то постоянно не сходилось. Иногда он был таким добрым, Симон. По-настоящему. Сказал мне не убивать осу, летавшую по офису, мол, она важная часть природы. Как-то раз накинул мне на плечи свой пиджак, когда я замёрзла. Всё такое... А когда он становился добрым, то от него исходило такое обаяние, просто сердце таяло. Не понимаю. Она всего лишь часть игры, эта доброта. Она сбивает с толку. Это тоже нарочно. Людей, которые сбиты с толку, легче обмануть. «Симон, ты такой умница!» — воскликнула София и рассмеялась сквозь слёзы. «Мы могли бы забить на секс и просто жить всю жизнь в платонических отношениях, ты и я». «Я уже живу в целебате», — напомнил он. «Да-да, конечно». «Чёрт, как здорово, что ты приехал! Я почти уверена, что он перестал за мной охотиться». «А я так не думаю». «Почему?» У меня был младший брат по имени Даниэль. Наши родители были членами религиозной группы «Путь Божий». Даниэль довольно рано понял, что он гей. Но когда он рассказал об этом родителям, они отказались это признать. Решено было изгнать дьявола из Даниэля. И это его сломило. Ты никогда мне этого не рассказывал. Вот теперь рассказываю. Так что Даниэль решил покинуть хутор и уехать в Стокгольм. Я отвёз его на станцию. Пару часов спустя он позвонил мне на мобильный и попросил меня не осуждать его. Я всё понял неправильно, думал, он имеет в виду свою ориентацию, а потом к нам в дом пришла полиция. Даниэль бросился под поезд. «Ах ты, чёрт! Почему же ты никогда мне этого не рассказывал? Какая ужасная история! Но я рассказываю её тебе не поэтому. Послушай внимательно». Когда я стоял на станции, мне что-то почудилось в глазах Даниэля. Взгляд, который я никогда не забуду. Как у зверя, загнанного в угол, который ждёт, что над ним сжалится и пристрелит. Но я придумывал себе какие-то другие объяснения, хотя чувство осталось, такое неприятное предчувствие, что случится что-то плохое. Иногда у меня возникает такое же чувство, когда я думаю о тебе и Освальде. Чёрт! «Не хочу пугать тебя, София, только хочу, чтобы ты была осторожна». На самом деле я обычно редко руководствуюсь интуицией. Некоторое время София стояла молча, глядя на сине-зелёную воду. Сан-Франциско виднелся в дымке, словно мираж. Лёгкий ветерок играл её волосами. Она пыталась вызвать в себе то чувство, о котором говорил Симон, заставила себя воскресить в памяти образ Освальда, Однако мысли о нём не казались опасными, словно разговор с Симоном помог ей оборвать последнюю связь. «Знаешь, я думаю, то, что ты испытываешь, совершенно нормально», — проговорила она. «Когда пережил такое, оно остаётся с тобой на всю жизнь. Но я и вправду думаю, что Освальд решил оставить меня в покое. Это мне подсказывает моя интуиция». «Ну, хорошо. Давай пройдём по этому мосту, чтобы я мог потом сказать, что сделал это». Они молча двинулись дальше по мосту «Золотые ворота». Когда перешли на другую сторону, Симон смущенно кашлянул. «Послушай, у меня есть кое-какие дела, пока я здесь». «Что?» «Понимаешь ли, в Палу-Альту есть местечко под названием коммон Ground. Они организуют курсы по экологическому земледелию, и я хотел бы туда сходить. Похоже, это недалеко от твоего дома». А ещё я хотел бы съездить в Наповелле и посмотреть, как они подстригают виноградные лозы, готовя их к весне. И ещё я знаю, что туда ехать пару часов, но мне очень хотелось бы посмотреть на апельсиновые плантации по дороге на Лос-Анджелес. Там тысячи деревьев, и они как раз сейчас плодоносят. Мы возьмём на прокат машину и, обещая всю дорогу, сидеть за рулём. «Симон, я думала, ты приехал повидать меня». Так и есть, но это ведь не значит, что мы не можем вставить в нашу программу парочку интересных визитов. Они провели вместе семь дней. Хоть и не успели посетить все самые знаменитые туристические достопримечательности, Симон выглядел так, словно поднялся на Эверест, когда София фотографировала его на фоне апельсиновой рощи, растянувшейся на целую милю. В последний вечер она повела его с собой на ужин к Мелиси, которая пришла в восторг от Симона. Оказалось, она тоже интересуется экологическим земледелием. Так что они болтали без умолку. София наблюдала за Симоном, когда тот сидел, что-то увлечённо рассказывая Мелисе, бурно жестикулируя. Он изменился, открылся навстречу миру. Она задумалась над тем, понимает ли это он сам. Но, ну, по крайней мере, должен почувствовать разницу. На следующий день, попрощавшись с Симоном в аэропорту и сидя в поезде, везущем её домой, София ощутила внутри себя пустоту. На душе было тяжело. Тут ей в голову пришла мысль, что её виза через три месяца заканчивается. Впервые за всё это время она почувствовала, что, пожалуй, пора возвращаться домой, в Швецию.